Глава девятая. Если остальные девушки в обители в эту ночь не спали, то наверняка от волнений перед завтрашним испытанием. Но лично у меня было два совсем иных повода для бессонницы. Во-первых, я опасалась, что в любое мгновение может заявиться Рионар. Правда, сама не знаю, как бы мне помогло то, что я бы в этот момент бодрствовала. Боюсь, это бы все равно никакой роли не сыграло. Ну, а во-вторых, очень долго пришлось возиться с драконьим кристаллом. Как ни крути, мне нужно было теперь носить его с собой, и незаметно. А насколько незаметен мерцающий осколок размером с апельсин? И это при том, что местные платья вообще не подразумевают карманов. Но тот выход подсказал дракон. Можно изменить форму кристалла. разделить на более мелкие составляющие, но в то же время не повредив заключенную в нем силу. Это будет непросто, но ты справишься. Вот именно этим я всю ночь занималась. И только теперь в сравнении я поняла разницу между моей магией и контролируемой. Я обладала мощью первозданной, настолько топорной и грубой, что мои мучения с кристаллом походили на попытке поточить карандаш циркулярной пилой. Потому процесс и продвигался крайне медленно и тяжело. И лишь к утру удалось закончить. Изначально монолитному кристаллу я придала форму браслета, сотканного из трех рядов крохотных кристаллов, нанизанных на незримую нить. Настолько тонким было сочленение между ними. Мерцание и характерный багровый цвет убрал уже дракон. и он же должен был позаботиться о закрытии силы, чтобы никто не догадался, что на руке у меня не просто украшение. С кристаллом я ощущала себя совсем иначе. Циркулирующая во мне магия будто бы и вправду постепенно перестраивалась по образцу, но при этом кое-что и очень мешало. Власть разрушенного источника, магия обители сдерживает тебя, и эта сила пытается контролировать всех девушек. Но сейчас для тебя она — главная помеха в развитии. Только что делать? Я помню, ты говорил, что можно избавиться от власти обители, но только путем избавления вообще от всех сторонних магических привязей. То есть я неизбежно лишусь и связи с Рионаром. Тебя теперь не должно это пугать. С драконьим кристаллом ты сможешь обойтись без поддержки магии Рионара. Да меня и не это пугает. Меня пугает, что если я разорву помолочные узы, Рионар меня прибьет, быстрее любой драконь магии. Он и так-то после вчерашнего на меня зол. И боюсь, мое робкое, просто мы не сошлись характерами, не прокатит завеское оправдание. Тебе в любом случае придется разорвать эту связь. Никак иначе от давления над тобой власти обители не избавиться. Убрать можно лишь все вместе. И чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. У нас плохое предчувствие. Сразу вспомнилось вчерашнее предупреждение доброжелателя, что на испытании что-то случится. Но несмотря на все опасения, несмотря даже на необходимость это сделать, все равно я пока не хотела разрывать связь с Рионаром. Как бы абсурдно это ни звучало, но именно он, пусть зачастую и бесил меня безмерно, в то же время оставался своего рода моей опорой. Я знала, что всегда могу попросить его помощи, всегда найду у него защиту. Да только рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Но в то же время и иного выбора не оставалось. Не избавлюсь от магии обители, не разовью драконью до нужного уровня, чтобы остаться в живых. Но я старалась пока не думать о плохом. Главное, что дело сдвинулось с мертвой точки. С драконьим кристаллом я преспокойно и без хранителя обойдусь, и без магии Рианара. И хотя я была довольна результатом, но чувствовала себя настолько вымотанной, что хотелось просто упасть на кровать и проспать беспробудным сном как минимум сутки. Но куда уж там. И пусть само испытание планировалось на полдень, с утра пораньше ко мне в комнату нагрянула леди Дария. «Что с тобой?» «Почему такая вялая?» «Ночь, что ли, не спала?» Нахмурилась она. «Я распоряжусь, тебе принесут особое зелье. Восстановить силы. А то толку от тебя такой вялой. И вам доброе утро!» Зевнула я, очень стараясь не задремать прямо сейчас и прямо в этом кресле. «Ты сегодня должна быть собранной, как никогда!» Такое впечатление, что она волновалась из-за испытания больше, чем я. «Раз теперь все честно...» то и зависеть все будет только от вас самих. Причем, как ты и просила, я убедила Алистра. испытание предстоит именно на развитие магии. И чтоб ты знала, Эвейна намерена любой ценой превзойти тебя. Будь каждое мгновение начеку. Интересно, а вы откуда это знаете? Я все же не стала молчать. Это она сама вам вчера сказала, когда вы с ней в парке секретничали? Но на лице леди Дарьи ни один мускул не дрогнул. Она вчера пыталась меня уговорить, чтобы я способствовала ее победе. Обещала, что, когда станет женой императора, непременно щедро отблагодарит. Но ты-то знаешь, я преследую совсем другие цели, так что по мелочам размениваться не собираюсь. Почему-то не особо верилась. Я же сама видела, что это не ее её убеждала. А она, сестру Алиры... о чем ты наставляла, но даже если леди Дарья и строит за моей спиной интриги, то все равно ведь в этом не признается. Но все, я тебя предупредила. Сейчас отправлю к тебе служанку с зельем. Набирайся сил, испытаний совсем скоро. Ты не должна разочаровать лорда Рионара. Больше ничего не говоря, она вышла из моей спальни. Нет уж, спасибо, леди Дарья. К вашему зелью я даже не притронусь. Мало ли, чего вы туда по доброте душевной подмешаете. И без зелья продержимся. Но выбор ты должна сделать именно сейчас. Раз испытание на развитие магии сама понимаешь? Понимаю, что тут без вариантов. Хотя о последствиях и подумать страшно. Мы прикроем. Никто в обители не обнаружит, что ты избавилась от влияния царящей здесь магии. Разрушенный источник — «Будет больше не властен над тобой. Да только Рионар исчезновение помолвочных уст точно обнаружит. От такого даже вы не прикроете. И что-то мне подсказывает, его это не слишком обрадует. Я постараюсь до последнего не прибегать к этой крайней мере. Но если выбор не останется, я разорву эту связь». «Рионар, сегодня ему сообщили». что поиски супруги лорда Филборта не увенчались успехом. Не исключено, что и от опекун Шевейны неведомый манипулятор тоже на всякий случай избавился, чтобы замести следы. А ведь она была последней ниточкой. И теперь, выходит, оставалось лишь ждать, пока таинственный враг чем-нибудь не выдаст себя. Трих по-прежнему старательно избегал встречи. Видимо, прекрасно понимал, что одним вежливым предупреждением он не отделается. Хотя ведь все так же искусно заметал следы. Пусть в спальне Лерины и вправду нашелся отложенный портал, но создавшую его магию так и не удалось опознать. Терих, а это был, несомненно, он, заранее учел, чтобы, если что, никто ничего доказать не мог. И пусть теперь Анар в комнату Лерины обезопасил, но все равно не собирался спускать с рук случившееся. Все это и так не способствовало хорошему настроению, но куда больше злило другое. Терпение уже было на исходе, и внутренний голос все настойчивее намекал, что вариант по-хорошему с каждой новой встречей с Лериной все меньше осуществим. На кону стоит слишком многое, чтобы позволять итогу зависеть от капризов вздорной девчонки. и так уже слишком долго относился со снисхождением к ее ненормальности. Хотя, может, неделя — это не так уж и долго, но время слишком поджимает. Да и не привык он к такому. Никогда ни одна девушка не вела себя с ним подобным образом. Вот и сам не понимал, почему вообще до сих пор терпит ее выходки, почему для него так важно, чтобы все было полюбовно. чтобы именно с ней так было. Но в конце концов, на крайний случай можно и силком на Лерине жениться ради магии, а после коронации расторгнуть их брак, так к ней не притронувшись. Пусть это ставит под вопрос борьбу за престол, но все же зачатие наследника еще до выбора императора далеко не главное условие отбора. Вдруг и без этого обойдется. Конечно, хотелось учесть абсолютно все, но как ни крути, «Обстоятельства вынуждают искать обходные пути». Так что на сегодняшнее испытание в обитель Рионар ехал в отвратительном настроении. Злился и на Лерину, так выводящую его из себя. Злился и на самого себя, что почему-то с ней не может контролировать свои эмоции. И все это совсем не способствовало терпимости и желанию договориться мирным путем. В итоге для себя решил одно — последний шанс. он даст ей последний шанс. И если Лерина в очередной раз взбракнет, то и он больше церемониться не станет. И для нее же лучше до этого не доводить. Заранее о предстоящем для девушек испытании ничего известно не было. Лорд Алистер лишь нехотя обмолвился, что без воздействия магии обители развитие потенциала будет куда сложнее, потому и испытания для девушек должны быть соответствующие. Оставалось надеяться, что больная фантазия главы обители придумала что-то более-менее приемлемое. Все же не только один страх смерти провоцирует магию. Полно и других способов. Но пока оставалось теряться в догадках. Рионар рассчитывал увидеть Лерину еще до испытания. Но все же осадил себя. Теоретически, он мог бы теперь и запросто в ее спальню в любой момент попасть. Но лучше пока не злоупотреблять этим. Несмотря на все раздражение, все же еще не окончательно погибла надежда, что удастся присмирить буйный нрав собственной невесты без крайних мер. Ведь и укращать можно по-разному. И сегодняшний день покажет, как именно предпочтет Лерина. На этот раз испытание должно было проходить в ритуальном зале. Созданный явно заклятием расширения пространства, прямо среди него выселся внушительный купол. Пока ничего внутри видно не было. Лишь бурлила живая тьма, то и дело нахлыновая на сдерживающую ее преграду. Похоже, Алистер все же не додумался, ни до чего умнее, чем по старинке провоцировать страхом. Но если снова в этом перегнёт палку, придётся вмешаться. У тебя такое выражение лица, что даже мне страшно спрашивать, от отчего ты не в духе. Выдал Кемаль, когда рассаживались в кресла, расставленные вокруг купола с тьмой. «Я много чего не в духе». Реонар бегло осмотрел зал, но Тереха не было. «Ну, ты и прав, лучше не спрашивать. Говорить об этом я не хочу». «Молчу-молчу», — тут же улыбнулся брат. Но, естественно, молчать не стал. А я, между прочим, вчера прекрасно провел время. С тремя местными девушками поближе познакомился. И, кстати, Алира весьма мила. Такая тихая, робкая, лишнего слова не скажет, глаза даже не поднимет. почти идеальное. в общем, я так и не смог ей ничего сказать про ее отца. эту девушку и так защищать хочется, а тут еще и такое горе для нее. пусть все равно рано или поздно узнает, но уж точно не от меня. а насчет Лирины ты расспросил? напомнил Рианар. да не забыл я твоей просьбе, не беспокойся. но ну, ничего нового узнать не удалось. но я тебе гарантирую. понизил голос до шепота. А Лера уж точно о чем то умалчивает насчет своей подружки. О чем то очень и очень важном. И это сразу по ее реакции видно. Так что далеко не все секреты твоей Лерины раскрыты. Пусть ты и применял к ней заклятие правдивости, и солгать она тебе не могла, но все равно что-то умудрилась так и не рассказать, как я догадываюсь. Сам, как думаешь?» Хмыкнул. «Не жалеешь еще, что все же Эвину подменили?» реонар поморщился но тут же поймал себя на странной мысли как бы порой ни злила его лерина он все равно бы ни за что не согласился променять ее на какую либо другую пусть даже и с таким же магическим потенциалом нет вейна точно не вариант раздраженно ответил он и не думаю что я изменю свое решение кемаль хотел что то ответить но как раз в этот момент Объявился лорд Алистер, оглашая о начале испытания. Как оказалось, девушки уже внутри купола и находятся там уже сейчас, как минимум. Но если у остальных присутствующих никаких вопросов на этот счет не возникло, то Рианар уж точно молчать не собирался. «Посудите сами», — оправдывался лорд Алистер, но шепотом. Видимо, чтобы другие не услышали. «Разве вам было бы интересно столько тут сидеть?» Ведь все равно толком не видно, что там происходит. Потому мы и назначили такое время, чтобы и лорды не успели заскучать, и как раз к концу испытаний собрались. Да и не о чем тут беспокоиться, милорд, право слово. Какая по большому счету разница, как долго девушки под куполом проведут? Ничего же с ними особо страшного там не происходит. Они всего лишь скованы тьмой, и чтобы освободиться, должны применить магию. «Только и всего. Я, кажется, уже высказывал вам свое мнение насчет развития магии путем запугивания». Ледяным тоном перебил Реонар. «А что мне остается делать?» — лорд Алистер, хоть и воинственно раздувал ноздри, но говорил все равно заискивающе. «Вы ведь сами прекрасно знаете, что никаких иных вариантов попросту нет. Был один единственный. Но, между прочим...» Вы самолично запретили использовать для этого магию обители. Я запретил подвергать девушек опасности, — возразил Реонар. И не только посредством магии обители, а вообще любым способом. И что же прикажете делать? Вежливость главы обители уже трещала по швам. Сообщить остальным претендентам, что их невесты останутся с неразвитым потенциалом, по вашей милости? Смысл тогда существования самого этого места? только переделка характера? Но все же снова залебезил. Лорд Рионар, взгляните сами, ничего же страшного не происходит. Тем более испытание вот-вот завершится. Рионар мельком взглянул на купол. По-прежнему просматривались лишь подвешенные в клубящейся тьме коконы. Но может, так действовала тьма? А может, дело было в чем то другом? Но сейчас совсем Лирину по магической связи не чувствовал. и толку от такого испытания. Что-то я не заметил, чтобы хоть одна девушка справилась и выбралась из тьмы. «Так в том и дело, господин!» Лорд Алистер развел руками. «Девушки не способны использовать магию. За крайне редким исключением. Настолько редким, что это даже и не учитывается. Купол как раз начал спадать, тьма внутри рассеивалась. Исчезали коконы». Уже были видны чуть бледные, растерянные девушки, опасливо переглядывающиеся друг с другом. Лерина стояла позади остальных, как будто вообще не хотела показываться на глаза. Быть может, во время этого испытания до нее наконец, дошло, что не выйдет доказать, будто девичьи силы могут быть равны мужским. Только хватит ли ума признать свое поражение в их споре, или так и продолжит воротить нос? А лорд Алистер, между тем, громогласно объявлял. «Итак, очередное испытание завершено. Развитие магического потенциала идет полным ходом». Даже заикаться не стал, что все это – бессмысленная показуха. «А теперь вы вполне можете провести время со своими избранницами». Рионар не сомневался, что Лерина предпочтет незаметно под шумок улизнуть, лишь бы только избежать с ней встречи. Но нет, покорно стояла на месте, потупив глаза. Только вот стоило девушкам перед ней разойтись, как тут же пронзила странная догадка. Это еще что? Рианар мигом перехватил лорда Алистера. Где Лерина? Вы о чем, господин? Будто бы даже искренне не понял тот. Вот же она стоит у колонны. То, что вы, Эвейни, цвет волос сменили, еще не значит, что я не смогу ее от Лерина отличить. Злость нарастала вперемешку с беспокойством. Только, похоже, лорд Алистер в этот раз на самом деле был ни при чём. Он озадаченно посмотрел на Эвейну, несколько раз моргнул и пробормотал. «Ничего не понимаю. Под купол вошли абсолютно все девушки, и Эвейна в тот момент выглядела как Эвейна. Но получается ведь, что эта Эвейна пропала?» «Это не Лерина. Рионару даже снова всматриваться не надо было, и так не сомневался». То есть вошли под купол все? А в процессе испытания Лерина куда-то исчезла? Тревога все нарастала. Как вообще она могла исчезнуть, если магически привязана к вашей обители? Вы у меня спрашиваете. Я и сам ничего не понимаю. Леди Вейна, подойдите-ка, будьте любезны. Вы мне?» Пролепетала она. «Лорд Алистер, вы что-то путаете. Я Лерина?» Но Рионар не собирался тратить время. Резко подошел к Эвейне, произнёс таким тоном, что она даже ойкнула и на шаг отступила. «Это ты кого-нибудь другого пытайся обмануть. Я прекрасно знаю, кто ты». А теперь быстро и во всех подробностях. Что это за подлог и где настоящая Лерина? Эвейна нервно закусила губу, но все же не рискнула и дальше притворяться. «Я не виновата, поверьте. Это была не моя идея. Я лишь должна была быть наготове. Но мы же не знали, что Лерина сбежит прямо сегодня. Думали, это только через пару недель будет. Но ведь всё к лучшему. Она даже в порыве схватила Рианара за рукав Камзола. Когда-то она заняла мое место, а теперь я займу ее. Где Лерина? Рианар едва сдержался, чтобы не схватить Эвейну за плечи и не встряхнуть. «Я не знаю!» Тут же запречитала она. Богами клянусь, я понятия не имею. Она исчезла еще во тьме. Я едва успела этим воспользоваться и цвет волос изменить. Но больше я ничего не делала. Кто именно тебя надоумил? Леди Дарья. Это все она. Я не виновата. Леди Дарья приказала, а я только слушалась. Подать сюда эту леди Дарью. Рионар едва не убил лорда Алистра взглядом. Немедленно. Леди Дарью не нашли. На территории обители ее уже не было, хотя лорд Алистер утверждал, что наставница-невест присутствовала в этом самом зале еще на момент начала испытания. Ну а теперь ее и след простыл. Видимо, она допускала возможность, что подлог все же не удастся, и ей за это спасибо никто не скажет. Да и от Эвейны удалось узнать не так много. «Я не знаю, зачем леди Дарью все это», Она мне ничего не объясняла, — продолжала прочитать она. Сказала лишь, что так восстановится справедливость. Это же и вправду несправедливо, что Лерина заняла мое место во время помолвки. А теперь бы я заняла ее место. Все было бы честно. Тем более Лерина исчезла сама, по своей воле. Леди Дарья лишь догадывалась о таком развитии событий, но говорила, что это, скорее всего, произойдет позже. Сами видите. «Я ни в чем не виновата!» Она бы продолжила голосить и дальше, но Рионар красноречиво глянул на лорда Алистера, и тот тут же сказал Эвейне покинуть зал. «Потом разберемся, что с тобой делать, Ивейном. В кои-то веки глава обители был солидарен с Рионаром. так что ступай с глаз моих долой и хорошенько подумай над своим поведением». И уже себе под нос едва слышно добавил А я должен подумать, куда делась эта проблемная девчонка. Да и как вообще она могла куда-то деться? Наверняка мысленно радовался, что остальные претенденты успели разойтись до того, как начались эти разбирательства. На благо репутации обители происходящее точно бы не сказалось. Но репутация обители сейчас волновала Рионара меньше всего. Чувствовал, что Эвейна не солгала. К исчезновению Лерины никто со стороны руку не приложил. То есть она сама как-то этот побег осуществила. Магическая связь почти не улавливалась, так что расстояние между ними сейчас было внушительным. И это никак не укладывалось в голове. Даже не сам факт побега. От Лерины не такого можно ожидать. А как именно она это сделала? Ведь лично он, один из самых одаренных магов Амерфола, смог бы задействовать в обители телепортацию, только лишь заранее создав портал, причем наивысшего уровня. Все-таки магия этого места и вправду накладывала свои ограничения. Алерина как-то умудрилась телепортироваться отсюда безо всяких заранее созданных порталов. Как такое вообще может быть? В мыслях уже вовсю крутилось, что именно он с ней сделает, как только найдет, но наравне со злостью, Мешалась и нешуточная тревога. Вот где сейчас Лерина? Что с ней? Ее абсурдная бесстрашие уж точно до добра не доведет. Все эти мысли пронеслись в голове за один миг. Кемаль прервал их ход вопросом. Что думаешь? Кто это организовал? Может, потому Териха не явился, что в этом замешан? Сильно сомневаюсь. Рионар внимательно осматривал пол в зале, где до этого возвышался купол. Но пока никаких рунных следов, возможно, у портала не улавливалось, да и вообще никакой магии будто бы тут не осталось. «Думаешь, не Терих?» — не отставал Кемаль. «А кто тогда?» Я почти уверен, что Лерина сама все это провернула. И не спрашивай меня, как именно. Сам ума не приложу. Рионар мельком взглянул на расспрашивающего стражу лорда Алистера. «Нет, тот точно был ни при чём». Ему пропажа одной из подопечных крайне невыгодна. Так что, несмотря на все свои интриги, в этот раз не его вина. И что же, теперь только одна зацепка. Искать эту леди Дарью, узнавать у нее, с чего она взяла, про возможный побег. Может, хоть так получится выяснить, где теперь твоя сумасбродная невеста. Нет, Реонард, не понимаю я тебя. Давно бы махнул рукой, выбрал бы себе нормальную девушку. А тут ты в последнее время уже сам на себя не похож. Кемаль бурчал что-то еще, но Рионар уже не слушал. Присел на корточки, очень осторожно поднял крохотные, обуглившиеся крупинки. На миг обдалось мутно знакомой магией, но едва-едва уловимо. Только и этого оказалось достаточно, чтобы в точности определить. Это еще что такое? тут же заинтересовался Кемаль. Но, похоже, уровни его магии. Не хватало, чтобы распознать. «Сколки драконьего кристалла», — отрывисто ответил Реонар, выпрямившись. «Погоди», — оторопел брат. «Не хочешь же ты сказать, что кто-то осмелился воспользоваться магией драконьего кристалла? Да еще и внутри купола тьмы прямо во время испытания». «Ну, кто?» «Знаю я, кто». Сжал руку в кулак. Крупинки кристалла в его пальцах раскрошились, сами собой и осыпались пеплом. Здесь есть только один человек, который бы отважился на такое безумие. Только не говори, что... Да, моя собственная невеста. Самообладание уже было на исходе. Извини, если бью по-больному, но зачем тебе вообще девушка, которая готова прибегнуть к драконьей магии, лишь бы только от тебя сбежать? В сердцах не удержался Кемаль. Да даже эта истеричная интриганка Ивейна, на ее фоне смотрится куда лучше. Реонар, я тебя вообще уже не узнаю. Вот что ты теперь ты намерен делать? Хоть из-под земли ее достать, процедил Реонар сквозь зубы. Драконья магия из кристалла — отличный ориентир. Так что я быстро отыщу беглянку. В очередной раз. Выразительно смотрел на брата Кималь. В последний раз. Клянусь высшими силами, это был последний раз, когда Лерина смогла от меня сбежать. И она очень об этом пожалеет. Ирина. Не то чтобы я очень волновалась перед испытанием, но не покидала нехорошее предчувствие. Конечно, можно было списать на недосып, но я привыкла доверять своей паранойи. Когда приказали явиться в ритуальный зал, я немного замешкалась. Но именно благодаря этому случайно подслушала важный разговор. Дело было на ведущей вниз, на второй этаж лестницы. Именно рядом за поворотом коридора тихонько шушукались двое. И голоса я узнала сразу же. «Нет, я вовсе не думаю, что Лерина исчезнет из обители прямо сегодня», — говорила леди Дария. «Просто именно сейчас хотела предупредить тебя на будущее. Ты должна быть в любой момент готова занять ее место. Всегда носи с собой вот этот флакончик с зельем. И как только Лерина пропадет... Примешь зелье, и тебя будет не отличить от нее. Скорее всего, это произойдет недели через две. Или даже перед самым выпуском из обители. Но на всякий случай нужно всегда оставаться на стороже и не упустить драгоценный момент. Справишься? Да, зря я леди Дарью недооценила. Очевидно, она раскусила, что я не стану ее сообщницей. Вот решила использовать другую. Причем именно выдавая ее за меня. Хитро, конечно. «Справлюсь, естественно», — самодовольно фыркнула Эвейна. Все, как и договаривались. Только я вот одного не могу понять. А вам-то какая выгода мне помогать?» О, у Эвейны проблеск разумности?» «Я всего лишь хочу, чтобы именно ты стала женой нового императора». Судя по интонации, леди Дарья сейчас улыбнулась. И думаю, мы обе прекрасно понимаем, кто именно им будет. Или ты не хочешь стать женой лорда Рианара? Хочу. Что за глупый вопрос? Похоже, для Эвейны это была прямо больная тема. Но что, если вдруг эта мерзкая интриганка Лерина сама не исчезнет? А, они сейчас за моей спиной строят козни. Но при этом мерзкая интриганка — это я. Я уверена, что она обязательно сбежит. Просто ей для этого нужно время. Ну, а если все же по какой-то причине она задержится в обители до дня выбором... Что ж, тогда мы с тобой будем просто вынуждены ей помочь исчезнуть. А нельзя это сделать сейчас, сразу? Кровожадности не было не занимать. И чтобы как-нибудь насовсем... Сейчас это слишком опасно. Или ты не боишься, что тебя могут заподозрить? Я всего лишь просила, тут же стушевалась она. Мне просто невыносимо уже видеть, как Рионар, мой Рионар, за этой мерзавкой ухаживает. И как это я пропустила тот момент, когда Рионар за мной ухаживал. И интересно, а сам он знает, что он, как выяснилось, не принадлежит. Набери с терпением, недолго осталось. Скоро ты займешь свое законное место. Ну а пока. Просто будь наготове. И главное, сохраняй наш план в тайне. Ну все, тебе пора уже в ритуальный зал. Я сейчас должна уехать из обители по делам, так что после уже увидимся. Опасаюсь, что интриганки вот-вот вырулят на лестницу. Я бесшумно преодолела оставшиеся ступеньки и юркнула в коридор, ведущий к ритуальному залу. Коварство и обман. Все-таки людям нельзя доверять. Да, следит Дарья, сразу было понятно, что она мутная дама. Но, признаюсь, я и не предполагала, что она так быстро начнет играть против меня. И что думаешь делать? С ними? Ничего. Все их коварные планы касаются того времени, когда меня уже здесь не будет. Так что мне как-то параллельно. Какой спектакль они тут устроят? Пусть и Вейна притворяется мной. пусть выходит замуж за Рионара. И тебе не жалко? Кого из них? И вейну или Рионара? Совет да любовь это идеальной паре тирана и интриганки. За этой мысленной перепалкой я и добралась до ритуального зала. Двери были распахнуты, но у входа смиренно стояла Алира. То ли не решалась заходить, то ли меня ждала. В очередной раз кольнула совесть, что я стараюсь подругу избегать из-за того, что язык не поворачивается, сказать ей про смерть отца. «О, Алирина, наконец-то!» Алира улыбнулась. «А я опасалась, вдруг опоздаешь». «Ты же меня знаешь. Я ужасно безответственная. Так что чему тут удивляться?» Я улыбнулась ей в ответ, но тут же спросила. «Волнуешься?» «Немного». Она потупила взгляд. Мне сегодня такой сон нехороший приснился». про родителей. Теперь чувствую себя как на иголках. А ещё испытание это. Хорошо тебе. Ты всегда бодра, даже завидую. Так и хотелось возразить, что моя бодрость на стадии не уснуть ли прямо во время испытания. Но тут в коридоре уже и вейна нарисовалась. Прошла мимо нас в зал с таким высокомерным видом, словно мы чернь, даже недостойные ее взгляда. И если у меня это вызвало лишь мрачную усмешку, то Алира тяжело вздохнула. «Не обращай внимания», — посоветовала я. «Просто думай о том моменте, как выйдешь замуж, и все в твоей жизни изменится к лучшему. Ты ведь уже встречалась с лордами?» Алира кивнула. Понизив голос, тихонько призналась. «Мне один очень-очень понравился. Лорд Кемаль, брат лорда Реонара. Он такой милый, обходительный». Она даже на миг мечтательно дыхание затаила. «Как думаешь, а вдруг он и я?» «Как было бы здорово сыграть нам с тобой свадьбы в один день тогда! И мы ведь даже станем чуточку родственницами!» Но тут же закрыла ладонями залившие щеки. «Ой, прости! Чего это я? Нафантазировала себе?» «Долго вы тут еще болтать собираетесь?» В коридор выглянул лорд Алистер самолично. «Вам отдельное приглашение надо!» Пришлось тут же идти в ритуальный зал. Я готовилась к самому худшему, но пока здесь ничего и не было. Лишь на полу мерцали расчерченные кругами руны. «Так, юные леди, вставайте, каждая, в свой рунный круг», — скомандовал лорд Алистер. «А как же приглашенные лорды?» — подала голоса Вейна. «Разве они сегодня за нами наблюдать не будут?» «Они боятся чуть позже». И вообще, вас не это сейчас должно волновать. Если хотите жить, призывайте свою магию. И на этой радостной ноте лорд Алистер взмахнул руками. Тут же стеной взвелась черная хмарь. Я и ухнуть не успела. Какая-то невиданная сила спеленала меня, как в кокон. Наверняка с остальными девушками произошло то же самое. Но все равно видно ничего не было. Что это вообще за пакость? Липкая тьма с каждым мгновением стягивала все теснее, будто стремясь расплющить меня в своей паутине. Уже и дыхания не хватало, я дышала через раз. Это наш шанс. Бесславно умереть в ответе лет. В этот раз не искаженная магия источника. Они используют пространственную магию. Ты сможешь перенаправить ее с помощью драконьего кристалла. Ты сможешь переместиться, прочь, отсюда. Правда? Я так оторопела, что даже отздавливающей меня тьмы отвлеклась. Но как же магическая привязь к обители? Если переместиться ненадолго, то и привязь не удержит. Тебе все равно из-за нее придется вернуться. Но главное, ты и успеешь. Успеешь что? Пробудить нашу силу. Ты должна наяву попасть туда, где уже было сознанием. Но воспоминания об этом стерли. Ладно, давай попробуем. Говори, что делать. Пусть ты свою магию чувствуешь пока слабо, но сколько сможешь направь в драконий кристалл. Это единственный шанс. Стоило сосредоточиться на циркулирующей внутри магии, как окружающая тьма сдавила все сильнее, словно стремясь удержать здесь, ни в коем случае не отпустить. Кристаллы в браслете на миг обожгли. Я бы даже закричала от боли, если бы смогла. Перед глазами поплыла, накатила слабость, ноги подкосились. И ведь тьма больше не препятствовала. Потеряв опору, я упала. Да только не на пол ритуального зала. Вокруг меня простирался прохладный мух, стеной возвышался темный хвойный лес, полнящийся множеством шорохов. «Неужели получилось?» Вот только представляю реакцию Реонара на мое исчезновение. Весьма показательно, что в первую очередь ты подумала именно о нем. Это говорит лишь о банальном желании жить. А чем злее Реонар, тем меньше у меня на это шансов. Нужно спешить. Времени совсем мало. Скоро привязь к обители даст о себе знать. Пусть слабость еще одолевала, Я все же встала на ноги. Конечно, светское платье и тонкие туфельки не самая лучшая одежда для экстремального туризма, но что поделать. Итак, дружище дракон, и куда нам идти?